Глава 7 Первой, кто сразу же бросился мне в глаза, была Зигфрида. Женщина лет 40 как говорилось в моем прошлом, была кровь с молоком. Высотой около двух метров она возвышалась над остальными жителями поместья Кастальмаров минимум на голову, и при этом шириной своих плеч могла легко потягаться с Фредериком, который, несмотря на свои года, выглядел настоящим атлетом, особенно по сравнению со мной. При этом, несмотря на габариты, ее смело можно было назвать красивой. Длинные белоснежные волосы, собранные в две тугие косы, спускались ниже пояса, а глаза цвета аквамарина могли свести с ума любого. Неудивлен, почему Фредерик испытывал к Зигфриде романтические чувства. На фоне представительницы народов Норские остальные жители поместья выглядели непримечательными. Орлетт была миниатюрной брюнеткой, слегка за тридцать, чей цепкий взгляд сейчас изучал Беллу и ее брата. Ну, а ее отрок был обычным пацаненком, ровесником Поля. Я ловко спрыгнул с телеги, чем уже изрядно удивил прислугу семьи Кастельмаров, после чего протянул руку Белле и помог спуститься ей. Да, она должна была стать служанкой в моем доме, но норм приличия еще никто не отменял. Пусть даже я был и гораздо выше ее по сословию. Тем более, что правилам приличия мне нужно будет обучаться заново. Ее брату помог спуститься Фредерик. И вот наша четверка двинулась ко входу в особняк. Филипп! — громким недовольным голосом произнес бравый вояка, оно ну быстро взял вещи и потащил. Прикрикнул он на мальца. И тот опрометью бросился к телеге. Ты тоже помогай. Склонившись к брату, ласково произнесла Белла, и мальчик, молча кивнув, развернулся и пошел обратно. Господин. Стоило мне приблизиться к крыльцу, как обе женщины исполнили к Никсон, склонив при этом головы. Я улыбнулся, наблюдая за тем, как хорошо он вышел у Арлет и как неуклюже у Зигфриды, которая уже при первом взгляде на нее вызвала у меня интерес. Во-первых, она точно была воином. Это было видно по тому, как она двигалась. Чем-то в своих движениях она напоминала мне Фредерика, но были кое-какие различия, вот только я не мог понять, какие именно во вторых габариты кухарки стоило мне оказаться рядом как я сразу же почувствовал себя некомфортно я был высок но северянка возвышалась надо мной на пол головы а в плечах было раза в два шире да будь я в своем теле отличия были бы не такими разительными но сейчас я был в теле люка Кастельмора, который был довольно щуплым молодым человеком ибо был далек от физических нагрузок и изматывающих тренировок ладно ничего мы это исправим». «Знакомьтесь, это Белла», — представил я девушку Орлет и Зигфриде. «С этого момента она и ее брат будут жить в нашем доме и помогать по хозяйству», — произнес я, смотря на то, как служанки буравят бывшую официантку с этого Борова заинтересованными взглядами. «Помогите ей разобраться тут во всем», — добавил я и осмотрелся по сторонам. «Интересно, а где тут оранжерея?» — подумал я. «Наверное, на заднем дворе». Сразу туда отправиться или немного отдохнуть? Или вообще сходить в лес и посмотреть местную фауну и растения, которые веками взращивали семейством Кастальмаров? А может, в лабораторию? Побывать хотелось везде, но я все же решил, что начну с оранжереи. Ибо за ней должны были следить я и Фредерик. А последнего не было в поместье вот уже несколько дней. Да и книжка с записями Люка была уже со мной. — Хорошо, господин, — тем временем ответила мне Арлет. «Желаете передохнуть с дороги? Подготовить ужин, или?» «Нет, я пойду в оранжерею», — ответила служанке. «Мы перекусили в дороге», — произнес я и, открыв дверь, вошел внутрь особняка. «Хм, неплохо». Было первое мое впечатление, когда я оказался внутри двухэтажного здания, которое, несмотря на отсутствие излишеств вроде статуй, вас, гобеленов и так далее, выглядело вполне уютно, и главное, что тут было очень чисто. Помимо этого, особняк Кастельмаров в буквальном смысле утопал в растениях, среди которых были не только цветы. «А мне тут нравится», — подумал я и улыбнулся. «Господин!» Голос Фредерика, прозвучавший сзади, отвлек меня от созерцания своего нового жилища. «Прежде чем вы займетесь делами, будет правильно, если вы посетите сначала семейный склеп», — произнес вояка так, чтобы его услышал только я. «Хм, а он ведь прав». Да, я не был Люком Кастельмэром, но я хотя бы должен отдать дань уважения его почившей семье. — Хорошо, — кивнул я. — Проводишь? — Разумеется, — ответил слуга. — И еще, — произнес он и задумался, видимо, пытаясь подобрать нужные слова. — По поводу того, что с вами произошло. — Скажи, что из-за яда я потерял память, — произнес я, когда мой собеседник замялся. — Понял, я всех предупрежу. Мужчина склонил голову. «Пойдемте, господин. Я провожу вас в склеп. Он тут недалеко», — добавил он. И мы, пройдя особняк насквозь, вышли в дверь, которая вела на задний двор поместья. И стоило мне его увидеть, как мои глаза сразу же загорелись. Да это же просто сказка для любого алхимика. Чего тут только не было. И небольшой огородик с лекарственными травами, описание которых я видел в книге Люка. Оранжерея, которая хоть и была небольшой, подстать самому имению, но было видно, что за ней ухаживали, и стекла как в стенах, так и панорамные были прозрачными и чистыми. Ну а сразу за невысоким кованым заборчиком раскинулся тот самый лес, который уж очень хотели забрать себе расфоры. Несмотря на то, что в прошлой своей жизни я был профессиональным убийцей, немало своего времени я посвящал алхимии, ведь свойство моего магического ядра как раз располагало к этому, ведь с каждой изученной и сваренной отравой, я становился сильнее. «Поскорее бы тут все внимательно осмотреть», — подумал я, идя следом за Фредериком и крутя головой по сторонам. Вскоре мы оказались возле ворот. Открыв их ключом, мой слуга сделал приглашающий жест, пропуская меня вперед. Когда я вышел за ворота, он проследовал за мной и закрыл их за нами на замок. На мой вопросительный взгляд он ответил. «Дикие звери, господин, среди которых можно даже встретить магических», — пояснил он свое поведение. «Магические звери?» — услышал я незнакомое сочетание слов. «Да, господин», — кивнул слуга. «Они появились в результате катаклизма, послужившего причиной появления проклятых земель». «Много я об этом не знаю, но могу сказать лишь одно. Магические звери очень опасны. Как правило, они крупнее, быстрее и сильнее, чем их обычные сородичи. И при этом могут обладать необычными способностями», — пояснил Фредерик. «Необычными способностями?» «Ты имеешь в виду магию?» — удивленно спросил я. «Да, господин», — снова кивнул мой слуга. «Я слышал, что последние пару лет охотники в лесах, да и обычно люди, начали натыкаться на них гораздо чаще. Если верить слухам, то все это из-за того, что проклятый разлом в последнее время стал более активным, и с той стороны на нашей земли и земли Иллерии все чаще и чаще начали соваться различные монстры и даже войды». И снова незнакомое слово. «Кто такие воиды?» — спросил я. «Хм...» — Фредерик задумался. «Это проклятые люди, вернее, то, что от них осталось», — попытался объяснить вояка. «Магия проклятых земель их сильно изменила, и, несмотря на то, что они внешне напоминают людей, они ими вовсе не являются», — добавил слуга, заинтересовав меня еще больше. «В книге о проклятых землях ничего про воидов и магических монстров написано не было». Получается, что твари с другой стороны разлома иногда пересекают его, решил уточнить я этот вопрос. Да, господин. Поэтому король Людовик мудрый решил отгородиться от нее стеной. Вот только ее строительство требует огромного количества ресурсов. Поэтому налоги нынче очень большие. Народ жалуется. И повсюду то тут, то там вспыхивают восстания, ответил Фредерик, чем совершенно меня не удивил. Подобное случалось и в моем мире. Люди. Существа, конечно, терпеливые, но со временем плотина недовольства может не выдержать, и ее прорыв, как правило, кончается крайне печально. Причем для всех. «Понятно. Спасибо», — поблагодарил я вояку, пока мы шли в сторону леса, где, видимо, и находился склеп семьи Кастельморов. «И что, в нашем лесу такие есть?» — поинтересовался я. «Ну, я про магических зверей», — уточнил я. «Да, господин». Фредерик заметно нахмурился. «Один так точно!» «Хм, интересно. В моем мире подобных существ не было. Да, с помощью магии, алхимии и химерологии ученым и магам удавалось создавать монстров. Но это были искусственно выросшие твари. А тут они появились в естественной среде. Занятно. Очень занятно. Ты сказал, что в нашем лесу один такой магический зверь точно водится, так?» — спросил я у своего собеседника — В момент, когда мы подошли к кромке леса. Да, хмуро ответил он. Если я правильно помню, такие, как он, зовутся варгарами. Это волк, только необычный. Эта тварь крупнее, быстрее и умнее, из-за нее у вашей семьи за последние несколько лет возникла одна серьезная проблема. Добавил он, и я сразу понял, какая. Нельзя заходить вглубь леса, решил я подтвердить свою догадку. Да, господин, кивнул слуга. «Монстр рьяно следит за своими границами и никого не пропускает дальше Кривого ручья», — ответил он, пока мы шли по лесу, а я осматривался по сторонам в поисках чего-нибудь полезного. «Пока безрезультатно». «И что, этот Варгар уже кого-то убил?» «Да, мужа Орлет. «Он был охотником и добывал для семьи Кастельморов дичь, но тварь его настигла и растерзала. И ведь даже не съела, понимаете, господин?» как будто тем самым хотела показать, что в лесу она теперь главная, кто нарушит границы, будет убит, — ответил Фредерик, изрядно заинтересовав меня своим рассказом о необычном волке. — Кто-то пытался приручить магических зверей? — спросил я вояку. — Да, — кивнул слуга. — И как успехи? — По-разному. Кому-то удавалось, кому-то нет. Фредерик пожал плечами. — Слышал, что в Альбии сильно интересуются этим вопросом. Вроде как у них даже получается разводить магических зверей. Но я бы в это мало верил. Думаю, это всего лишь слухи, — ответил мой собеседник. А я вот вполне мог поверить в подобное развитие событий. Если вояка прав, и эти самые магические монстры, помимо того, что сильнее своих обычных представителей, еще и обладают интеллектом, то вполне существовала вероятность, что они поддаются тренировкам. Интересно, на что эти монстры способны и какие секреты таят их тела? «Нет, пока рано», — сразу же внушил я себе. «Если этот варгар так опасен, то соваться к нему пока слишком рано. Для начала хотя бы нужно было окончательно выздороветь и привести хилое тело Люка в форму, а уже потом думать о таких вещах. Плюс забот у меня и помимо этого монстра хватало. С теми же рашфоруми еще нужно было придумать, что делать». Пока я шел и был погружен в свои мысли, сам не заметил, как тропинка, по которой мы шли по лесу привела нас на небольшую полянку, где и стоял фамильный склеп семьи Кастельмаров. А рядом с ним было еще и небольшое кладбище, на котором, видимо, хранили слуг. «Будете заходить внутрь?» — спросил меня Фредерик, когда мы остановились у старинного родословного склепа, который когда-то точно представлял собой величественное каменное строение. Сейчас же он выглядел немного забытым из-за мха или шайника, обильно покрывающих его каменные стены. Нет. — покачал я головой. — Не думаю, что я имею право, — сказал я слуге, который и сам прекрасно понимал, что сейчас перед ним совершенно другой человек, хоть и в теле одного из семейства Кастельмаров. Я закрыл глаза и про себя прочитал небольшую молитву за упокой, которую было принято произносить перед усопшими. — Можно возвращаться, — сказал я Фредерику, который молча стоял у меня за спиной. — Хорошо, господин. Слуга вежливо склонил голову, Мы уже собрались уйти, когда я вдруг заметил едва заметное в сумерках мягкое белое свечение, источник которого явно был на крыше склепа. Ты это видишь? указал я вояки на крышу. И сначала пристально присматривался, а затем снова кивнул. Что это может быть? Понятия не имею, господин. Развел руками в сторону слуга. Надо проверить. Я подошел к склепу и внимательно осмотрел фасадную часть. Нет. Тут залезть будет проблематично. Можно, конечно, было заморочиться и притащить сюда лестницу, которая наверняка была в поместье, но, признаться честно, делать этого не хотелось. Поэтому я обошел склеп по кругу и, наконец, нашел место, где я мог бы забраться наверх. «Фух!» Я сделал глубокий вдох и, размяв руки, взял небольшой разбег, а в конечной его точке выбросил свое тело вверх, зацепившись руками за край выступающего камня а затем подтянулся и схватился второй рукой за другой камень. Разумеется, проделать все это я мог лишь благодаря разогнанной по энергетической паутине мане, так как тело Люка было просто не неспособно осуществить подобное. Будь я прежним собой, мне бы понадобилось несколько секунд, чтобы оказаться наверху. Все цели же молодого Кастельмара я буквально пересиливал себя, превосходя допустимые границы тела Люка благодаря магии. В итоге, когда я оказался на крыше, у меня успело сойти семь потов дыхание было настолько неровное, что мне пришлось даже сесть на край, свесив ноги вниз, чтобы отдышаться. «Все в порядке!» — крикнул я Фредерику, который обеспокоенными глазами смотрел на меня снизу вверх. После пары минут, когда дыхание наконец пришло в норму, я встал и аккуратно начал заползать по скатной крыше склепа наверх. «Это еще что такое?» — буркнул я себе под нос, когда оказалось, что ровное и теплое свечение издавал белоснежный цветок похожий на лотос из моего мира. Хм, такого я у Люка в его записях не видел. Я приблизился к цветку поближе и сразу же ощутил магический фон, исходящий от него, и он был гораздо сильнее, нежели тот, который исходил от растения в палате. Но между этими цветами еще одна кардинальная разница. Если первый, хоть и немного, но увеличивал регенерацию, то это незнакомое мне растение наоборот, излучало энергию смерти, или, как его называли в моем родном мире, некротическую. «Интересно», — задумчиво произнес я, смотря как вокруг этого растения, которое каким-то непонятным образом решило пустить корни в небольшой трещине, образовавшейся за время существования склепа, находилась настоящая мертвая зона из тел многочисленных насекомых, которые слетались на пряный и сладкий запах этого цветка. Гнилое мясо и что-то, наоборот, живое и легкое. Выделил я два разительно отличающихся друг от друга запаха, наблюдая за тем, как часть насекомых, которыми была усеяна крыша, уже успели превратиться в прах, часть которого наверняка попала в щель, где произрастал белоснежный цветок, став его удобрением. «Господин, у вас все хорошо?» — ослышался с земли голос Фредерика. «Да!» — не спуская глаз цветка, ответил я слуге. «Да уж, фауна этого мира не могла меня не удивить. Интересно, какими свойствами обладает это растение, подумал я. А буквально через несколько секунд ощутил какую-то легкую слабость, которая начала быстро распространяться по моему телу. Не иначе, как это был эффект от белоснежного цветка. Я вновь заставил магическую энергию заполнить каналы, и слабость вмиг исчезла. У насекомых такой возможности, разумеется, не было, поэтому все они сейчас лежали вокруг растения. Думаю, чтобы убить их, Растению нужно было всего лишь несколько секунд, а затем некратическая энергия просто превращала их тела в прах, пожирая жизненные силы. «Обязательно вернусь сюда завтра днем», — твердо решил я. Затем аккуратно спустился на корни с крыши и ловко спрыгнул с него, уйдя в простенький перекат. Ноги сразу же отозвались неприятной болью. «Но что поделать? Не заберись я туда, не увидел бы это чудо. А это дорого стоило». «Что там нашли, господин?» — поинтересовался у меня Фредерик, когда я оказался на земле. «Цветок», — ответил я и внимательно посмотрел на слугу, который выглядел не так, как обычно. «С тобой все в порядке?» — спросил я. «Голова раскалывается», — ответил он. «А так, нормально». Вояка пожал плечами. «Ничего себе, у этого цветка радиус действия!» «Давай возвращаться», — сказал я Фредерику и тот молча кивнув пошел вперед я последовал за ним попутно размышляя о том что я только что приехал в поместье а уже успел найти что то настолько необычное эх скорее бы осмотреть все остальное